Дождь тихо идет, ураган умчался, Лишь ветер робко блуждал меж хвой тайги. Калека съежился в клубок, Лежит на боку, к сосне привалившись. И зубы его от волнения лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится. Тоска душит, змеей подкатилась к горлу, Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли на его мерещится. То ли во сне видит жизнь свою, Да не то, что тучей надвинулась, Камнем повисла на шее, А новую, светлую и радостную, Которая в удел бы досталась Ваньке, Не случись с ним греха. Вон он сильный, Кровь бушует в жилах, На щеках румянец играет, Тройку каурых своих собственных коней Закладывает в наборчатую сбрую, Кореннику шаркунцы серебряные подвязывает, Возле него карапуз топчется. Тятенька бормочет, тятенька. Дуня вышла, румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку в глаза, усмехаючись заглядывает и умильным голосом шепчет «Соколик мой, боровая моя ягодка». Лежит Ванька, спать не спит, глаза открыты. «Ванька?» — любовно окликает дед. «Ну, ты меня, Ванька...» В слезы вогнал. Бродяга засопел что-то сказать, силится, Но уста молчали. Дед кряхтит, ворочается сбоку на бок. Ты не убивец, Ванька. Я чую это. Ибо что ты, например, Такую неправду на себя примал? Ванька хлюст, точно тьму рубит. Душа требует. Как так душа? Бог простит, брат, он все простит, все грехи твои на обидчиков переложит, чуешь? А я приют тебе предоставлю к зиме, вот что, страдания твои немалые, он, брат, все видит, вот что, милой, не робей, вот что, жить у меня будешь в тепле». Ванька, повалившись на грудь и обхватив голову, Руками скулит, как малый ребёнок И не может от волнения понять, что говорит дед. Слышишь, а тут всё скулит и ничего не отвечает. Уснул дед и уже бредит во сне. Стонет в болоте выпь, Точно тупым ножом по стеклу скоблит. Небо плачет, возвращая земле её слёзы, Тайга шумит и чуть внятно всхлипывает Ванька. Потом все умолкает. Час проходит, другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают омытые слезами звезды. Ночью застонал Ванька. Заметался, знать страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таежные сны. Темно, костер погас, в пепел рассыпался. Тихо, словно смерть вошла сюда и погасила свет и смела все звуки. Верный гавкнул с просонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется. Облескивая в темноте угольками глаз. Потом завыл таким протяжным, тонким, со слезами голосом. В тайге еще темно было, а небо уж начало бледнеть и потянуло сырым холодом. Ночь кончалась.